У островных народов иначе. Захотелось парочке пожить вместе — живут. Разве что жених подарки родней жены делает. Надоел муж жене — а уйдет. Разве что подарки муж обратно потребует. Захотелось жене пожить с приятелем мужа. Она мужа спросит, а не шамана. Надоело мужу? тут идёт всё равно дети принадлежат родне жены а рождённые от одного отца и разных матерей даже родственниками не считаются оторвавшиеся от отечества и церкви старого язны и промышленные находили местные обычаи разумными когда монахи стали препятствовать блуду в казармах Они сердились. На седобородом архимандрите драный подрясник висел как на пугле. Почерневшие пальцы не отпаривались в бане. Молодые монахи выглядели не лучше. Постились по стол мыстным, хватались за самую грязную работу, а по ночам, укутавшись в чёрные мантии, сходились на братскую молитву. Осеб пряничников, имевшая охоту В духовном звании пробовал отстоять всенышную наравне с миссионерами. Братья пела, читала катавасию, антифоны и сельданы. Осип все силы собрал, чтобы достоять до полуночи, а после с ужасом понял, что не кончится бдение до утра. За полночь без сил добрался он до Нарк, И упал, стыдясь немощи. Казарменная жизнь шла своим чередом. Баранов, обходя караулы на стенах, Задержался на сторожевой башне Со стрелком Алексашкой Молевым. У промышленного вскоре заканчивался Контракт с компанией. Почти пять лет назад они вместе уходили Из Охотска на Аголиоте «Три святителя» под командой Мицке бычарова всем тогда пришлось хлебнуть лиха ещё возле Камчатки заметили на судне, что текут бочки с водой вскоре среди команды и пассажиров начались болезни на монолашке и заправились водой и утром собирались следовать дальше, но разразился шторм, разбивший галеот прямо в бухте зимовали на монолашке голодно Моли в силутами пошёл к кадьяку на байдарах за помощью, но побит был в пути и с немногими оставшимися в живых вернулся ни с чем. Весной экипаж разделился на двое. Бычеров с бывалыми людьми отправился на байдарках к северу описывать Брестский залив. Баранов с промысленными тоже на байдарках продолжили путь к кадьяку. Часть команды осталась ремонтировать галеот. Стрелок Молев за 4 года дважды переболел цингой и потерял все зубы. Теперь он без злобного прикола управляющего, шамкая впалыми губами и брызгая слюной. Стою вот, да вспоминаю, как галеот разбила, как мою партию перебили, как суналашки с тобой шли на байдарках. Плывём от острова к острову. А ты и на ангеш стать не можешь. Месяца полтора кожи сижил тогда с кручной хворью. Всё 브рехал нам дуканам, мол, города построим, со всем белым светом торговать будем, в богатстве и роскоши на краю земли заживём. Вот уже и контракт кончается, усмехнулся стрелок. Сыты толком никогда не были. Сквернились всякой дрянью, лишь бы брюхо набить. А для чего? Кого из старого яжных не спрошу о том, Никто ответить толково не может. Крепость мы все же построили, И верфь, и несколько факторий. Мало, конечно, вздыхал баранов. И делали все не так и не там, где надо. Все вспоминаю, Лежишь ты и зубами скрипишь от боли. И нас глуп подбадриваешь, ничего, мол, плохой начало, хороший конец, качал головой караульной. Вот уже и конец службе виден. Что хорошего было? Грешен опять винил себя ранов. Не думал, что всё дастся таким трудом. Но дело наше ещё не проиграно. Всё только начинается. — С меня хватит, — отрезал Молев. — Вернусь домой, женюсь на какой-нибудь вдове. Каждый день хлеб есть буду, квас пить. — В Охотске ты сопьешься до смерти, — раздался тихий и внятный голос. Караульный вздрогнул, обернулся, перекрестился и сплюнул. За спиной стоял Инна Герман. — Александр Андреевич! Будьте милостивы. Распределитесь дать нам ещё пять топоров. Приказчик, отказывает, опустив голову, смиренным голосом сказал монах. "А прежние куда же подевались?" удивился Баранов. "Работные из кодьяков, говорят, обокрали их сородичи во время работ. И будут топоры, батюшка, сам прослежу." Поклонясь, ответил Баранов, — мост Айона взыскать стоимость топоров придется. — Не надо. Наш келарь сам расплатится, — чуть ли не шепотом возразил монах и через минуту словно в воздухе растаял. На башне опять остались двое. — Носит их, черт прости, господи, — выругался караульный. — Да. Другой, кто поднимается по лестнице, так скрип и скрежет на всю крепость. И этот же будто на помеле всю душа стоит, и другие не лучше. Жили спокойно, так свалились же на нашу голову. Дальше дождь сильный шел. Привел я к одьячку в казарму. А то щитут без бороды. Макарий. Сыл над нами гун досит. Грех, грех, грех. Так я и насрамился с бабой на весь кодяк. Есть что? Она ж не понимает. А мне какого? Правильно делают. Вспылив в дух, ударил кулаком по стойке управляющий. Опростились тут, сами хуже диких стали.